Рассказ Гида Мапасана Рука читает Василий Почкарев. Все окружили судебного следователя господина Бермютье, излагавшего свое мнение о таинственном происшествии в Сен-Клу. Уже целый месяц это необъяснимое преступление волновало Париж. Дамы содрогались, трепетали от мучительного любопытства, страха и ненасытной потребности ужасного, которое владеет женской душой и терзает ее, как чувство голода. Когда наступило минутное молчание, одна из слушательниц, самая бледная, произнесла. «Это ужасно! Это граничит с чем-то сверхъестественным! Здесь никогда и ничего не узнают!» Судейский чиновник повернулся к ней. «Да, сударыня, весьма вероятно, что никто ничего не узнает. Однако слово сверхъестественное, которое вы употребили, тут совсем ни при чем. Мы столкнулись с преступлением, очень ловко задуманным, очень ловко приведенным в исполнение и так умело окутанным тайной, что мы не можем постигнуть загадочных обстоятельств, при которых оно совершилось. Поэтому будет гораздо лучше, если мы вместо слова сверхъестественное, употребим слово необъяснимое. Однажды мне пришлось вести одно такое дело. Несколько женщин произнесли одновременно ⁇ Ах, расскажите нам об этом ⁇ Я был тогда судебным следователем в Аячу, маленьком белоснежном городке, дремлющем на берегу чудесного залива у подножия высоких гор. Чаще всего мне приходилось там вести следствие по делам Вендетты. Целых два года я только и слышал, что о цене крови, об этом ужасном карсиканском предрассудке, заставляющем мстить за всякое оскорбление и самому виновнику, и всем его потомкам и близким. Я сталкивался с убийством стариков, детей, дальних родственников, и голова у меня была полна таких происшествий. Однажды я узнал, что какой-то англичанин снял на несколько лет маленькую виллу, расположенную в глубине залива. Он привез с собой лакея француза, наняв его по дороге в Марселе. Вскоре этот странный человек, который жил в полном одиночестве и выходил из дома только на охоту и на рыбную ловлю, привлек общее внимание. Он ни с кем не разговаривал, никогда не показывался в городе, и каждое утро, час не два, упражнялся в стрельбе из пистолета и из карабина. Вокруг него создавались легенды. Говорили, что это какое-то высокопоставленное лицо, бежавшее со своей родины по политическим причинам. Затем стали утверждать, что он скрывается, совершив страшное преступление. По обязанности судебного следователя я счел нужным навести справки об этом человеке, но так ничего и не узнал. Он называл себя сэром Джоном Роулом. Тогда я решил попробовать лично повидаться с иностранцем и для этого начал регулярно охотиться неподалеку от его владения. Наконец, однажды, Я подстрелил куропатку под самым носом у англичанина. Собака принесла мне дичь, но я тотчас же извинился за свою невежливость и попросил сэра Джона Роула принять убитую птицу. Это был очень высокий, широкоплечий человек с рыжей шевелюрой и рыжей бородой, нечто вроде смирного и воспитанного Геркулеса. За мою деликатность он горячо поблагодарил меня по-французски, но с сильным английским акцентом. Как-то вечером, проходя мимо его вилы, я заметил, что он курит трубку в саду. Я поклонился, и он пригласил меня зайти выпить стакан пива. Чрезвычайно осторожно и с видом живейшего участия, я задал ему несколько вопросов о его жизни, о его намерениях. Он отвечал без всякого замешательства и сообщил, что много путешествовал по Африке, по Индии и Америке. Затем он поведал мне немало интереснейших подробностей об охоте на бегемота, на тигра, на слона и даже на гориллу. Я сказал, какие то опасные животные. Он улыбнулся. О нет! «Самое скверное животное — это есть человек». И он рассмеялся довольным смехом здоровяка-англичанина. «Я много охотился на человек тоже». Потом он заговорил об оружии и предложил зайти в дом посмотреть ружья разных систем. Его гостиная была затянута черным шелком, расшитым золотом. Мое внимание привлек странный предмет висевший посреди самого большого панно. На квадрате красного бархата выделялось что-то темное. Я подошел ближе. Это была рука. Человеческая рука. Не рука скелета, белая и чистая, но черная высохшая рука с желтыми когтями с обнаженными мускулами и следами запекшейся крови, похожей на грязь, причем кости были обрублены посередине при плечи, как бы ударом топора. Вокруг запястья обвелась толстая железная цепь, заклепанная, запаянная на этой грязной руке, которую она приковала к стене с помощью кольца, достаточно прочного, чтобы удержать даже слона. Я спросил, что это такое? Это был мой лучший брат. Он приехал из Америки. Рука был рассечен саблей и его кожа сорван острым камнем, и он сушен на солнце один недель. Это есть очень хорошо для меня, эта рука. Я прикоснулся к этому обрубку человеческого тела принадлежавшему должно быть какому-то великану. И неимоверно длинные пальцы держались на огромных сухожилиях, и на них еще висели лоскутья кожи. Этот человек был, наверное, очень силен. Англичанин скромно ответил. «О, yes, но я был более сильный, чем он. Я надел на него эту цепь, чтобы держать». Я подумал, что он шутит и сказал: "Но теперь цепь не нужна, рука никуда не убежит". Сэр Джон Роул серьезно ответил: "Она всегда хочет уходить. Эта цепь есть необходимая". И пристально взглянул на собеседника, спрашивая себя: "Что это? Сумасшедший?" или зубаскал. Я заметил, однако, что на столе и на этажерке лежало три заряженных револьвера. Точно этот человек жил в постоянном страхе, ожидая нападения. Я заходил к нему еще несколько раз, потом перестал бывать. Все привыкли к его присутствию и уже относились к нему с полнейшим равнодушием. Прошел целый год. И вот однажды утром, в конце ноября, слуга разбудил меня и сообщил, что сэра Джона Роула ночью убили. Через полчаса я уже входил в дом англичанина вместе с главным полицейским комиссаром и жандармским капитаном. Растерянный лакей в отчаянии плакал, сидя перед дверью. Сперва я заподозрил этого человека, но он был невиновен. Преступника так и не удалось найти. Войдя в гостиную сэра Джона, я сразу же увидел труп, лежавший на спине посреди комнаты. Жилет был разодран, один рукав оторван совсем. Все свидетельствовало, что тут происходила ужасная борьба. Англичанина задушили. Врач долго рассматривал отпечатки пальцев на теле и произнес странную фразу. «Можно подумать, что его задушил скелет». Дрожь пробежала у меня по спине, и я взглянул на стену, где когда-то видел ужасную руку с ободранной кожей. Ее там больше не было. Висела только разорванная цепь. Тогда я наклонился над мертвецом и увидел в его сведенном рту один из пальцев этой исчезнувшей руки, которую он отгрыз, или вернее перепилил зубами как раз на втором суставе. Затем началось следствие. Оно ничего не дало. Не были взломаны ни двери, ни окна, ни столы, ни шкафы. Обе сторожевые собаки не просыпались. Вот в нескольких словах показания Лакея. В течение последнего месяца его хозяин казался взволнованным. Он получал много писем и сжигал их. Часто он брал хлысты в ярости, чуть ли не до безумия, неистово бил им эту иссохшую руку, прикованную к стене, и неизвестно, как исчезнувшую в самый момент преступления. Он ложился очень поздно и тщательно запирался. Оружие всегда было у него на готове. Нередко он громко разговаривал по ночам, словно с кем-то ссорился. Но как раз в эту ночь у него в спальне не было никакого шума. И только утром, открывая окна, слуга нашел сэра Джона убитым. У него не было подозрений ни на кого. На всем острове произвели тщательные розыски, однако ничего не нашли. Однажды, месяца через три после преступления, мне принесли эту ужасную руку, найденную на могиле сэра Джона Роула, которого похоронили на кладбище в Аяче, так как не могли разыскать его родственников. Указательного пальца на руке не хватало. Вот, сударыня, и вся история... Больше я ничего не знаю. Ошеломленные женщины были бледны и дрожали. Но ведь это не развязка и не объяснение. Мы не будем спать, если вы нам не скажете, что же там, по вашему мнению, произошло. Чиновник улыбнулся и сказал серьезно. — О, сударыни! Я могу только испортить ваши страшные видения. Я просто-напросто думаю, что законный владелец руки не умер, что он явился за нею и отнял ее единственной оставшейся у него рукой. Но как он это сделал, этого я не мог дознаться. Это своего рода вендетта. Одна из женщин пробормотала. Нет, быть этого не может, тут ж. Что-нибудь не так. А судебный следователь, улыбаясь, заключил. «Я же говорил вам, что мое объяснение вас не удовлетворит».